Жизнь человеческая коротка. Ненадолго возникает он из грязи, подобно червю, который прячется в земле и может быть в мгновение раздавлен, если никто не защитит его. Смерть человека не оставит большого следа. Во всяком случае, этот след не вечен. Праведен ли человек пред Богом? Что можно сказать о человеке, когда тысячи ангелов предстоят его взгляду и его суду, И даже в этих совершенно просветленных духах Богу случается обнаружить изъян. Итак, да или нет, может ли человек быть невинным перед Богом? Он может считать себя невиновным, но что это значит? Пусть с точки зрения своего вялого сознания человек выполняет почти все требования, по крайней мере, не хуже других. Собственно говоря, есть ли какая-либо связь между этим и тем, как Бог, тайно желающий расцвета своего создания, будет судить его? Удовлетворяет ли Бога обычное сознание по сравнению с тем идеалом, который Он готов вложить в сердце человека, нуждающегося в нем? Именно этот вопрос задает себе е л и ф а с переживая ночной кошмар. Может ли человек быть действительно невинным перед Богом? Есть ли связь между поведением, заключенным в словах, не хуже других и подлинной праведностью перед лицом Господа? Иов вдвойне возмущен Богом. В глубине сердца Иов выражает двойное недовольство Богом. Во-первых, как всемогущий Создатель может допустить смерть человека? Почему Бог позволяет, чтобы к моменту осознания им ж е л а н и я рождающихся в сердце, Он терял способность к их осуществлению? Как Он может смотреть на все это? Он всемогущий Творец, который способен сохранять свое создание, и способствовать его успеху и процветанию из века в век? Как могло случиться, что человек оказался единственным в творении, кто не способен достичь расцвета своих возможностей, которые вложил в него сам Создатель? Иов возмущается. Он не может примириться с тем, что время человеческой жизни течет так же быстро, как вода, вытекающая из разбитых сосудов. Во-вторых, почему Бог, ничего не делающий для спасения человека, вызывает в нем у г р о з е н и е совести, к о т о р о е настолько деморализуют и разрывают душу, что последние дни его жизни проходят не в мире и з а б в е н и й а в тоске и сокрушении о неудавшейся жизни? Почему Бог позволяет бесплодным желаниям жить в сердце человека, обреченного на смерть? Зачем Бог не ограждает человека от разрушительного воздействия его собственного сознания, которое способно лишь осудить, уничтожить, исказить себя, убить в нем последнюю надежду? Иов хочет, чтобы Бог забыл человека. Бог не желает спасти человека, так пусть же он не терзает его душу и не ускоряет неизбежную смерть. Богохульство Иова. Однако и о в знает, что бог никогда не оставит нас и соглашается с б е л д а д о м и з ш у а х а который советует не судиться с богом, глава 9, с т и х и со второго по две и с девятна по тридцать первый. Этот текст называют богохульством Иова, и он оправдывает свое название. Но Бог принимает такое богохульство, потому что редко, когда богохульство так мотивируется. Воистину, знаю, что это так. Но будет ли человек перед Богом прав? Если бы захотели судиться с Ним, из тысячи ни один не даст ответ. Мыслью мудр, силой могущ, кто спорил с Ним и остался здрав? Он горы движет неслышно как и рушит их во гневе своем. Он сдвигает землю с места е ё и дрожат устои ее. Он молвит солнцу и не светит оно, и держит з в ё з д ы под печатью своей. Он один простирает небеса и превыше морей совершает путь. Он создал медведицу и кисиль, с е м и з в е з д и е и дома южных планет. Дивные и непостижимы дела его, и чудесам его нет числа. Вот пройдет он предо мной, и не увижу его, пронесется мимо, и не примечу его. Вот схватит, и кто возбранит ему? Кто спросит его, что творишь? Если дело в силе, могуще он, а если в правде, кто рассудит меня? Пусть прав я, осудят его уста. Пусть прост, но он отыщет в и н у Правда моя, мне все равно, не нужна мне моя жизнь. Да, все едино, говорю я. Простец или злодей, обоим казнь. Когда убивает его бич, ужас у невинных смеется он. Предал он землю во власть злых, завесил лица судей земли, А если не он, кто еще? Вопль человека, жаждущего справедливости, гораздо более приятен Богу, чем умствование, подобное изоле, глава 13, стих 12, чем доводы худых лекарей, которые хотят оправдать провидение, но апологетика их зиждется на глиняном оплоте. Действительно, после того, как у Иова добиваются признания, что он не видит никакой связи между премудростью Творца и проблемами, которые ставит человек. Молвил Господь е л и ф а з у и Стимана. «Гнев мой пылает на тебя и на двух друзей твоих, ибо вы не говорили обо мне так правдиво, как раб мой Иов». «Потому возьмите семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя в жертву всесожжение. И пусть раб мой Иов помолится за вас, ибо только его молитву я приму, чтобы не отвергнуть мне вас за то, что вы не говорили обо мне так правдиво, как раб мой Иов». «И пошли Элифас из т е м а н а и Белдат из Шуаха и Цафар из Наамы, И сделали так, как велел им Господь. И принял Господь молитву Иова. Глава 42, стихи 7 по 9. Предал Он землю во власть злых, Завесил лица судей земли. А если не Он, кто еще? Быстрей гонцов бегут мои дни, Доброго не видя, уходят прочь. Несутся, как легкие ладьи, Как орел, что летит на добычу свою. Сказать ли, забуду мою печаль, Изменю лицо и буду бодр. Дрожь меня берет от моих бед. Знаю, не оправдает он меня. Все равно буду виновен я. Для чего же напрасно томлюсь? Когда бы талым снегом омылся я И щелоком очистил руки мои, И тогда бы ты в яму погрузил меня, и побрезговали мной одежды мои. Автор книги Иова выразил все, что тяготило его сердце. Остановится ли он на этом? Нет, он пойдет дальше, оставив далеко за собой мрак, в котором пребывал. «Мой вопль, моя защита» Вот текст, исполненный все такой же горечи, но в конце едва уловимо проступает совершенно парадоксальная надежда. Иов знает, что он умрет, не получив ответа, но полагает, что его призыв к справедливости, его возмущение, его вопль перед Богом переживут его. Он верит, что жалобы невинных будут жить, хотя они сами умрут в мучениях. Иов относится к числу тех, кто уверен, что эхо в о п л е исходящих от невинного мученика, не может со временем исчезнуть. Даже если его не услышат люди, если все будет забыто и душевные раны от у г р о з е н и й совести затянутся, все равно эти вопли будут жить, потому что есть суд и есть судья. В этом надежда Иова. но он не знает, где и каким образом она реализуется. Главной в последующих строках стала фраза «Мой вопль, моя защита». Ему некому помочь, никто не принимает всерьез его слов. Но не станет ли вопль невинного мученика защитой перед неведомым судьей, которому сегодня он не видит доступа? Его вопль будет представлять его дело — И его слезы будут защищать его в суде. Он говорит, глава 16, стихи с 12 по 14 и с 17 по 22. Спокоен был я, он навел страх, схватил меня за шею и разбил, и поставил меня, как свою мишень. Свистят вокруг меня стрелы его. Он пронзает мне утробу, не щадит, проливает на землю мою желчь. Пролом за проломом он пробил во мне, Как ратник устремляется на меня. Хоть нет бесчестия на моих руках И молитва моя чиста. Земля, не скрой крови моей, И да не знает покоя мой вопль. Все и ныне свидетель мой на небесах, И в вышних заступник есть у меня. Мой вопль, он защитит меня, К Богу течет моя слеза. Пусть слезы мои защитят на суде человека, спорящего с Богом, как смертный защищает себе подобного. Ибо число лет моих сокрыто от меня, и я иду по пути, не допускающему возврата. Да сам я узрю его. Он прекрасно сознает, что для него все кончено. что после него останется лишь крик бунтующего сердца. Пусть так, но его уже невозможно заглушить. Говоря об этом, автор книги Иова, несомненно, считал отрывок из главы 19, стихи с 23 по 27, центральным местом своего произведения. Отрывок с торжественным началом состоит из трех фраз, в которых заключена вся парадоксальная надежда Иова. При этом он не отрекается ни от своего бунта, ни от сомнений, ни от неприятия путей проведения. Он говорит. «О, пусть бы записали мои слова, пусть бы в книгу их занесли, железным грифелем, залив свинцом, в камень врезали на все времена». Но нет, я знаю, мой заступник жив, и в конце встанет над прахом он, и когда кожа моя спадет с меня, лишившись плоти, я Бога узрю. И тот, кого я узрю, будет для меня. Мои глаза увидят его, и он не будет для меня чужим. И вот жизнь моя иссякнет во мне». Иов выпиет к Богу, но он знает, что именно это и защитит его. Настанет день, когда Всемогущий изменит свое отношение к тому, кто был несправедливо предан смерти. Пусть он будет умирать в безнадежности, но, освобождаясь от плоти, он увидит его. Не кто-нибудь другой, а он сам увидит его в тот момент». и Бог будет на его стороне. Он перестанет быть для него чужим, отчего Иов так страдал всю свою жизнь. В этом надежда Иова. Фраза «лишаясь плоти, я Богу узрю» не является абсолютно точной. Она может быть понята как «из моей плоти я Богу узрю», так как еврейская «мин» может означать как «из», так и «без». но следующие строки переведены точно. «Мои глаза увидят его, и он не будет для меня чужим». Конечно, Иов не верил в воскресенье, как в нечто достоверно известное и распространяющееся на всех. Однако перед лицом существования Бога и существования человека, или, по крайней мере, перед лицом его сегодняшней судьбы – Он пережил это как единственную возможность, через которую все становится на свои места. После смерти новый образ Бога откроется тому, кто находится сегодня на пути, не допускающем возврата. Именно в этом смысле он говорит, глава 24, стих 1. «Есть ли у Шадай время про запас?» И верные Его увидят ли дни Его? Шадай – это имя Бога времен патриархов. Он говорит о времени, оставленном про запас, так как жизнь человеческая коротка, и ее не хватает, чтобы узреть день Божий, день примирения, близости к Богу, чтобы раскрыть все свои возможности перед лицом Бога, ставшего для нас Отцом. когда будет уничтожен ложный образ Бога. Рассмотрим в качестве последнего текста главу, в которой Иов мечтает о дне, когда будет уничтожен ложный образ Бога, образ Бога-судьи, Бога требовательного, злопамятного, жестокого, способного одним взглядом уничтожить человека. Разрушается старый образ, возникает новый. и одному Богу известны эти времена и пути ведущие к ним. Глава 14, стихи с 7 по 15. Да, для дерева надежда есть, что оно исрубленное живёт и побеги станет пускать вновь. Пусть одряхлел в земле корень его и обрубок ствола о м е р т в е л в пыли, чуть д о х н е т влагой, зеленеет оно. как саженец выгоняет ветвь в рост. А человек умирает, и его нет, отходит, и где его искать? Если воды в озере пропадут, иссякнет и высохнет ручей, так человек ложится и не встанет вновь, не проснется до скончания небес, не воспрянет от своего сна. О, пусть бы ты в преисподней сокрыл меня и прятал, покуда не пройдет твой гнев, на время, а потом вспомнил меня. Но будет ли по смерти жив человек? Я ждал бы все отчитанные с мне дни, покуда не придут меня сменить. Но отзовусь, когда ты окликнешь меня, умилившись над творением твоих рук. Иов недоумевает, Почему Бог гнушается плодом рук Своих человеком? Почему Он так поступает? Почему человек представляет Бога всемогущим палачом, который мучает и уничтожает Его? Почему? По-видимому, что-то предшествовало этому, чего Иов не знает. Что же произошло? В результате какого события человек перестал смотреть на Бога с доверием? перестал видеть в нем Отца. Спросим себя о вине в саду Эдема.